Структура книги. В первых двух главах я рассказал о модели внутренних семейных систем, защитниках, изгнанниках и центре личности. Вы увидели, как действует метод ВСС, исцеляя и преображая части и помогая им сотрудничать в ваших лучших интересах. В остальных главах раскрывается пошаговая процедура проведения ВСС-сессий. Я также покажу, как работать с частями в момент их активизации под действием внешних событий. Часть первая рассказывает о том, как познакомиться с защитниками и как оставаться в центре личности. Часть вторая помогает лучше узнать изгнанника и освободить его от бремени. Все этапы данного процесса освещены в отдельных главах, включающих задания для самостоятельного или совместного прохождения. Эти шаги проиллюстрированы историями разных людей, проходящих терапию ВСС и стенограммами терапевтических сессий. В некоторых главах также приводятся рекомендации, как работать с субличностями в режиме реального времени. Я предлагаю вам взяться за работу и отправиться в это великолепное приключение, ведущее к самоисцелению. Приготовьтесь избавиться от боли, с которой вы прожили столько лет, и расчистить завалы своей психики. Настало время отыскать сокровища.